В это время Нконг вышел из своей ванны в соляном озере и сказал «Уже пять часов». Динго, бедный пес Динго, вечно голодный, серый, пыльный в солнечных лучах, сел, высунул язык и завыл. Кенгуру, старина кенгуру, тоже сел, вытянул хвост и воскликнул «Слава Богу, что все закончилось!». Тогда Нконг, всегда необычайно вежливый, спросил кенгуру «Почему же ты не благодаришь желтого псадинга?» «Почему ты до сих пор не выразил ему признательности за все, что он сделал для тебя?» Кингуру, измученный старина кенгуру, ответил. «Он прогнал меня из тех мест, где я провел детство. Он не дал мне покушать. Наконец, он изуродовал мою внешность так, что я уже никогда не смогу стать прежним» а еще он сотворил что-то дьявольское с моими ногами, — Нконг возразил. — Возможно, я ошибаюсь, но не ты ли просил меня сделать тебя не похожим на других зверей, чтобы ты прославился на весь свет? И сейчас как раз пять часов. — Да, я, — сказал кенгуру, — однако лучше бы я не просил. Я думал, ты пустишь в ход какие-нибудь чары и заклинания, а ты просто посмеялся надо мною. «Посмеялся?» — крикнул Лун Конг из своей ванны в голубых комедных деревьях. «Скажешь это еще раз, и я свистну Динго и заставлю его гнаться за тобой до тех пор, пока ты не останешься совсем без задних ног. «Приношу свои извинения», — ответил кенгуру. «Ноги все-таки ноги, и без них нельзя обойтись, как я недавно успел заметить. Я только хотел объяснить вашему великолепию, что я с самого утра ничего не ел, И в животе у меня совсем пусто. Я тоже вставил динго желтый пес динга. Я чувствую себя точно так же. Я сделал его непо похожим на других зверей, но что же мне полагается на чай. И ответил им нконг из своей ванны в соляном озере: Приходите с этим завтра сейчас я собираюсь купаться, так они оказались брошенными в самом сердце австралии старина кенгуру и жый п пес динга и каждый из них твердил это всё твоя вина. Это высокопарная песня о пути, что проделал неутомимый. На одном дыхании уникальный случай. По велению великого бога Нконга из Варига Борига Роома старина кенгуру скакал впереди, желтый пес Динго сзади. Кенгуру скакал вперед, его задние ноги работают как поршень. Скачет с утра до ночи, и прыжок у него двадцать пять футов. Желтый пес Динго вытянулся, как желтенькое облачко на приличном расстоянии, слишком поглощенный бегом, чтобы залаять. О, да, они умчались уже далеко. Никто не знает, куда они делись не знает путь, по которому они улетели, так как для этой земли нет имени. Они пробежали 30 географических градусов, начиная с Таресова пролива, заканчивая Левином. Загляните, пожалуйста, в Атлас. И как только добежали, сразу помчались обратно. Если бы тебе удалось пробежать от Аделаиды к Тихому океану в качестве дневной пробежки половину того пути, что проделал этот господин, тебе стало бы довольно жарко, но в твоих ногах было бы удивительное чувство. Тогда, мой настойчивый сын, ты был бы необыкновенным ребенком.